Глава тридцать шестая Мандрагоне, тридцатого апреля Филиппоне пришел к нам. Он говорил, что для его успокоения я не должен принимать никого, ни даже лорда Б, который приходил к нему осведомляться обо мне, ни мариучую которая очень беспокоится о своей племяннице. Филиппоне не хотел без нужды открывать многим подземный ход, и потому успокаивал наших друзей, говоря им просто, что мы недалеко и в безопасности. «Жена моя», — прибавил он, — «будет носить вам продовольствие, а мне нужно остаться дома. Теперь множество любопытных хотят разузнать о ваших приключениях и толкуют их по-своему. Есть между ними и полицейские, которые очень бы желали выведать от меня всю правду. Только при них я корчу глупейшую рожу и очень удивляюсь, когда рассказывают, что здесь прятались какие-то господа и вылетели потом в большие трубы-тирозоны. Сегодня и завтра зеваки еще верно будут шататься вокруг замка, и как не запирая садовых калиток, какие-нибудь ребятишки непременно проскочат между ног. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы вас не заметили, когда будете перебираться в казино. Оливия никого не пустит во внутренние дворы. Я уже намекнул ей, что вы здесь». Она скажет посетителям, что полиция впредь до нового распоряжения запретила пускать в Мандрагоны. «Все свои пожитки вы найдете в Бифана, куда я сейчас отнес их. Прощайте, дети. Оставайтесь с любовью и надеждой». Перед уходом я расспросил его о здоровье леди Б. Ей лучше. Муж ее завтра же надеялся ехать в Рим, чтобы как-нибудь положить конец нелепым подозрениям которым я подвергся и которые, по его мнению, должны были пасть сами собой, потому что особы, считавшиеся заодно со мной, уже скрылись от преследований. Целый день мы занимались устройством казино. Так как полиция не нашла там ничего подозрительного, то и не тронула ничего. Капеллу я снова превратил в мастерскую и с удовольствием нашел в целости свою картину и записную книжку, спрятанные мной в углублении стены. Погода притеплая и заботы о поддержке огня уже не затрудняют нашего существования. Я нисколько не сожалею о том, что лишён кухмистерства Тартальи и общества фраг Киприана. Оливия привела нам опять нашу козу, а кролики по-прежнему играют в высокой траве. Я никак не могу убедить Даниэлу, чтобы она позволила мне отучиться от кофе, но я успел уверить ее, что люблю холодный кофе и терпеть не могу никаких соусов». Мы питаемся холодным мясом, салатом, яйцами и молоком. Она целый день хлопочет обо мне и около меня. И вот уже три дня, как я пишу вам этот рассказ, прочитывая моей подруге все, что могло интересовать ее в нашей смиренной поэме. В эти три дня я так счастлив, как еще никогда не бывал. Даниэла постоянно около меня. Все думают, что она бежала со мной. Как только будет можно мне показаться на свет, первым делом моим будет повести ее к алтарю. Я желал бы получить согласие дяди и некоторые бумаги, необходимые для заключения брака, вполне обязательного перед французским законом. Я уже написал к аббату Вальрегу и просил лорда б отправить мое письмо. Надо ожидать со стороны почтенного дядюшки нескончаемых расспросов, советов и проволочек, но решение мое непреклонно. Даниэла уже довольно пострадала за меня. Хотя я и знаю, что ей достаточно моей клятвы перед Богом, Однако не хочу, чтобы кто-нибудь мог возыметь сомнения в вечной моей преданности, которой она так достойна. И к вам также отправил я письмо, в котором кратко сообщил. То, что теперь записываю в моем дневнике, письмо мое даст вам возможность воздействовать на моего дядю. Я знаю, что если вы возьметесь поддерживать меня и подкрепить мою сыновью просьбу, то ваше слово будет иметь больший вес в его мнении. А теперь я снова примусь за живопись. С удовольствием вижу, что все эти три волнения, радости, опасности и труды не только не расслабили меня, но, напротив, развили во мне потребность, охоту, а, может быть, и способность работать. В наше время, время цивилизации, все артисты очень законно требуют в известную эпоху своей жизни средств к безбедному существованию. И я бы тоже не прочь обеспечить себя достигнуть прочного и приятного положения который дало бы мне возможность развить мой талант и проявить в нем всю мою нравственную и умственную ценность. Но, с одной стороны, я еще не имею права помышлять об этих спокойных удовольствиях, об этих здоровых привычках зрелости. С другой стороны, может быть, мне никогда не суждено достигнуть их. Одни веры, здоровье, живого чувства, которые я переживаю теперь — посланы мне не за тем, чтобы я ожидал результаты их в неизвестном будущем. Именно в этих-то минутах таинства, восторженности и любви, в этой бедности, которой я так решительно предаю себя, должен я искать спокойствие и силы душевной. Мне приходит на память все эти бодрые художники, прошедших времен, испытавшие столько бедствий, столько трагических переворотов, страданий и горестей, и никогда не вкусившие сладости, счастья и славы. Но они работали, несмотря на это. Они знали вдохновение и плодотворный труд среди тревог своей жизни. Что ж, пойду и я по этому трудному пути, изрытому потоками и пропастями. Он проложен уже прежде меня, многими, которые были, конечно, и выше, и лучше меня. С 1 по 15 мая. Многое еще случилось с тех пор, как я оставил свой дневник. Так как удобнее высказывать все за один раз, то дневник мой будет более походить на повествование. На другой день после того, как я записал все предыдущее, Брюмьер просил меня через Винченцу повидаться с ним наедине, хотя Филиппона запретил или, вернее, просил жену свою не открывать Брюмьеру входа в подземелье. Однако она привела его в бифана Я принес вам добрые вести сказал он весело. «Но прежде всего позвольте прижать вас к моему юношескому сердцу. Сознаю, что вы вполне благородный и добрый малый. Вы не обманули меня, Мидора. Но я не хочу быть эгоистом. Прежде поговорим о вас. Вы свободны. Лорд Беп прислал меня известить вас об этом. А от себя скажу вам, что в ожидании какого-то законного обсуждения, возведенной на вас вины, Добряк-англичанин, который, кажется, в самом деле полюбил вас, внес в виде поручительства за вас большую сумму денег. Должно быть просто баснословную сумму, потому что нужды здешнего правительства очень велики, а требовать оно может, сколько ему вздумается. Но лорд Бэй не говорит, сколько именно он дал, и с великодушием настоящего вельможа утверждает, что дело это обошлось ему очень дешево. Итак, любезный друг, Отправьтесь лично поблагодарить его и утешить его в болезни жены, которой теперь очень плохо. Позвольте же теперь поговорить немножко и о моих делах. Я очень скоро отыскал свое капризное божество в окрестностях Рокоди Папа, сев на благородного Телла, который раз десять покушался сломить мне шею, и стяжал этим право войти в цитадель со всеми воинскими почестями. От радости, что конь возвратился... И всадника приняли довольно ласково и благосклонно. Может быть так же, что горное уединение, в котором целые сутки провела моя героиня, уже немного надоело ей. Впрочем, узнав о болезни тетки, она тотчас отложила все свои планы пожить в уединении и на свободе. И отправилась к больной. Вот уже два дня, как мидорова в фраскате, куда я сам имел честь сопровождать ее. Она ехала на своем борзом коне, а я на отвратительнейшем паршивом осле. В этом скверном селении не нашлось другого. К счастью, у него были хоть ноги, так что я не очень отставал от наездницы. «Дорогой, мы говорили о вас, и даже кроме вас ни о чем не говорили. Только я заметил, что моя принцесса упоминает о любви своей к вам, как о происшествии почти допотопном. Как приятно иметь дело с сердцами этих владычиц» которые беспрестанно меняют батареи и из всей своей причудливой жизни делают какую-то волшебную пьесу с переменой декораций. Любо слушать, как она смеется над вами и над вашей любовью к Даниэле. Дошло до того, что уж теперь я должен заступаться за вас. Тем более, что мне бы очень выгодно было уверить ее, что вы действуете благоразумнейшим образом, и что нет ничего лучшего, как вступить в брак по влечению сердца, не обращая внимания на неравность состояния. Ваш пример помог мне развить перед ней разные теории, которые очень подвигают мои дела. Так что не сегодня, так завтра. Я могу обратить ее внимание на одного бедного, но прекрасного молодого человека, вашего знакомого. Теперь, любезный друг, я особенно надеюсь на вашу помощь. Постарайтесь так опротивить ей, чтобы я непременно понравился». «Что это?» — отвечал я. «Вы все еще продолжаете эту шутку?» так вы до сих пор уверены, что я рискую слишком нравиться, если не буду из кожи лезть, чтобы казаться менее обворожительным. Вы говорите, милый Вальрек, так, как следует вам говорить, и сознаюсь, как я не провоцировал вас, но до сих пор ни разу не вызвал на вашем лице самодовольной улыбки. Будь я на вашем месте, может быть, я не был бы так строг и добросовестен. Дело в том, что ведь я знаю все. Не говорите, не говорите. «Что тут хитрить? Все знаю. Мидора все сама рассказала мне, и притом так откровенно и дерзко, что я был сначала взбесился, а потом успокоился. Такое полное доверие даже очень понравилось мне, потому что дало мне средство доказывать мою преданность, а также дало право называться другом и поверенным моей принцессе. итак я знаю, что она любила вас без взаимности и сама призналась вам в этом». Знаю, что в Тивалийском гроте дошло до поцелуя. Кой черт, если б я не видел, что вы способны делать всякие глупости для Даниэллы, я бы счел вас вторым святым Антонием. Видно, это Даниэлла просто упоительно, если внушил вам такую добродетель. Не будем говорить о ней. Сделайте милость», — сказал я отрывисто. «Я пойду сказать ей, что ухожу из дому, потом оденусь и тотчас приду к лорду Бе. Где он живет?» «В пиколамине! Я побегу предупредить его о вашем прибытии!» Даниэла приняла с восторгом известие о моем освобождении. Она видела конец моим опасностям и близость нашего религиозного соединения, хотя она всегда старалась показать, что не требует этого для своего счастья. Но я знаю, что ее религиозная совесть втайне призывала исполнение церковного обряда как разрешение от греха. «Мы пойдем вместе!» — сказала она, приготовляя мое парадное платье. — Я также хочу благодарить лорда Б, твоего друга и избавителя. Хотя я почувствовал всю неловкость этого, однако, не думая, решился снести все его последствия. Но бедная малютка прочла в глазах моих мимолетные выражения. Она вперила в меня свой глубокий взгляд и села молча, положив мой черный фраг себе на колени. — Что же ты не одеваешься? — спросил я. «Нет», — отвечала она уныло, — «я не пойду, мне не следует идти. Я еще не называюсь твоей женой, и мне тотчас дадут понять, что мое место в передней. Однако, если они хотят продолжать со мной знакомство, должны же они будут принимать тебя наравне со мной. Когда мы обвенчаемся, может быть? Да нет, не быть этому. Леди Гэри — такая важная английская дама. Она никогда не решится сидеть рядом с бедной девушкой» который столько раз шнуровал ей ботинки. Нет, никогда. Как могла я забыть это? Я совсем с ума сошла. Может быть. Но что за беда? Я только пойду поблагодарить их за доброту. И раскланюсь с ними. Совсем. Нельзя же тебе уехать из Фраскати, пока деньги, которые за тебя внесены в залог. Знаю. Я и не уеду из фроскати Но не увижусь более с леди Б. Я тотчас извещу ее о нашем браке. И она, конечно, будет очень рада, что я прекращу свои посещения. Так значит, я буду причиной того, что твои лучшие друзья, которые так много для тебя сделали, откажут тебе от дома. Ах, тяжело думать. А не могу не думать. Постой, послушай. Не говори обо мне ничего. Это не нужно. Ступай скорее. Нынче вечером я скажу тебе, как мне вести себя с ними. Я подумаю об этом. Надевай фрак и ступай скорее. «Мешкать не годится. Тебя сочтут неблагодарным. Иди». Она проводила меня до калитки и почти толкнула в страдоны, как будто боялась одуматься и остановить меня. Мысль, что я один вышел на волю, казалось, будто пробудила в ней сознание чего-то очень горького для нее и тяжелого для нас обоих. Она глубоко задумалась. Я поцеловал ее и, пройдя несколько шагов, оглянулся. Она стояла на пороге. Недвижная, бледная и провожала меня мрачным внимательным взором. В эту минуту я вспомнил, что Мидора в Пекаламине, и мне верно придется увидеть ее. Дрожь пробежала по моим жилам, когда я вообразил, что Даниэла узнает это, ревность ее опять разыграется. Решившись сказать ей всю правду, я был возвратился, но тут же сообразил, что если она не пустит меня к лорду Б, благодарить его и лично осведомиться о здоровье жены его, Я окажусь непростительной дрянью. Даниэла будто угадывала мои тайные колебания. Прекрасные, но грозные глаза ее следили за выражением моего лица и за всеми моими движениями. Я уже повернулся. Надо было подойти к ней. — Ты забыл что-нибудь? — спросила она, не шевелясь с места. — Нет. Мне захотелось еще раз поцеловать тебя. и Я с содроганием поцеловал ее. Я чувствовал, что обманываю ее что впоследствии она упрекнет меня. А между тем, если бы сцена, происшедшая в проклятой башне, началась в эту минуту и продолжалась хоть до вечера или до следующего дня, в глазах самых почтенных из друзей моих, во мнении всех серьезных людей, я был бы унижен и некоторым образом обесчищен, поручив себя Богу и чистоте своего сердца, я бегом пустился в путь». Сознавая в то же время, что такая поспешность, происшедшая чисто от желания поскорее вернуться назад, может впоследствии быть истолкована, как нетерпение видеть Мидору. Грустные мысли, тяготившие мое сердце, мешали мне вполне насладиться свободой. Мы с Даниелой уже так сладко, так хорошо мечтали о том времени, когда нам с ней позволено будет, наконец, выйти на свет рука об руку. Мы предполагали в тот же день обвенчаться». Мы никак не думали, что освобождение мое случится так скоро и неожиданно. И вот она осталась в этих стенах одинокой и грустной пленницей. Между тем, как я без внимания пробегал эти очаровательные сады, где мы намеревались вместе нарвать цветов для ее свадебного венка, проходя в ворота виллы Фальканьери, в сквозную арку которых просунулась огромная ветвь старого дуба, подобно руке, манящей или отталкивающей прохожих, я встретил Мариучую. Она бросилась мне на шею и, обнимая меня с горячностью, требовала, чтобы я ей выдал племянницу. И пересыпала своей нежностью упреками и сомнениями. «Подождите еще несколько дней», — сказал я. «Тогда вы будете совершенно верить мне, потому что я женюсь на Даниэле. вступайте к ней в мандрагоны, развлеките ее час-другой, пока меня не будет дома. А главное, не говорите. Чувство ложного стыда прервало мою речь» шагах в десяти я увидел Мидору, которая шла ко мне навстречу Пострадонной Пиколамини и опиралась на руку Бремьера. — Понимаю, — сказала Мариучия, заметившая неудовольствие на моем лице. — Не нужно говорить ей, что Мидора здесь. Но это будет мудрена, она прежде всего осведомится об этом. — Подождите до моего возвращения. Я тотчас приду и сам скажу ей. Когда Мариучи удалилась по дороге в Мандрагоны, я услышал насмешливый голос Мидоры, говоривший Брюмьер очень громко. «Нечего сказать. Приятно должно бы целоваться с такой тетушкой, как Мариучи. Я бы советовал ему прочесать себе голову по возвращении домой. Судя по вашей веселости», — сказал я, раскланиваясь, — «можно надеяться, что леди Гэриет не так больна, как я думал. Извините». — отвечала она, принимая вдруг притворно-печальный вид. — Бедная тетушка в опасном положении. Может быть, мы лишимся ее? Выражение ее голоса было так сухо, что мне стало гадко. — О, Даниэла! — подумал я. — Почему ты не можешь видеть, как растет отвращение, внушаемое мне этой красивой куклой? Я поклонился и прошел мимо, не извинившись даже в такой поспешности, но услышал слова. — Он уже сделался груб сказанные Брюмьеру нарушно так, чтобы я расслышал их. Не оборачиваясь, я приподнял шляпу, в знак благодарности за комплимент, и пустился почти бегом по аллее. Лорд Б. ожидал меня на крыльце. Он страшно изменился. «Наконец-то вы здесь», — сказал он, взяв меня за обе руки. «Как я желал видеться с вами. Она плоха. Мне не говорят всей правды. Но я чувствую это в глубине моего сердца» который совсем замрёт с её последним вздохом. Я любил её, Вальрек. Вы не верите этому? Но это правда. Я и теперь люблю её. Друг мой, пожалуйста, останьтесь со мной на эту ночь. Если лихорадочный припадок возобновится, то он будет уже последний. Не знаю, как я перенесу это. Вы не можете. Не должны покидать меня. Я не хочу и не должен покидать вас, отвечал я. «Позвольте мне только предупредить жену». «Вашу жену? Разве вы женаты?» «Да, я связан словом, которое стоит дело. но ну, так подите за Даниэллой. Скажите, что я прошу ее прийти посмотреть за моей женой. Я знаю, что теперь она уже никому не захочет служить за плату, и потому прошу от нее чисто дружеской услуги». Леди Гайрит всегда любила ее, и не согласилась бы с ней расстаться, если бы мидор не объявила, что тотчас же оставит наш дом, если не сошлют бедную девушку. Теперь Мидора может убираться, если ей угодно. У нее нет ни головы, ни сердца, и я не берусь удерживать ее от дальнейших глупостей. Подите, друг мой, скажите, что за Меледи дурно смотрят, что она никем не довольна и что Даниэла нужна нам. Она добра. Она придет. «Конечно. Сейчас придет», — воскликнул я и снова побежал в Мандрагоны. Пора было прийти на помощь Мариучии. Даниэла отгадала, что Мидора тут. Гроза готова была разразиться, но я предупредил ее. «Мисс Мидора точно здесь», — сказал я ей. Но она совершенно равнодушна к отчаянному положению леди Гэриет. Эта бедная женщина и муж ее нуждаются в двух преданных сердцах. «Нас с тобой желают и просят. Надень твою шаль и пойдем». Она ни минуты не колебалась и через полчаса мы все трое были в пиколамине. Леди Гэрриетт сидела в большой комнате нижнего этажа и спокойно разговаривала с мужем, племянницей и брюмьером. Она не похудела и вообще мало изменилась. Кроме особенного блеска в глазах, незаметно было следов болезни, быстрый и опасный ход который давал ей промежутки совершенного спокойствия и даже веселости. Леди Гэрриетт не подозревала, что ей, может быть, оставалось жить лишь несколько часов. Увидев меня, она протянула мне руки, и заглядывая позади меня, искала глазами Даниэлу, которая осталась у двери, задыхаясь не от скорой ходьбы, а от присутствия Мидоры. "Что же", сказала Леди Б, "о чего она не идет? Мне приятно будет видеть ее. Я понял, что она не знала цели прихода Даниэлы, потому что не чувствовала опасности своего положения и необходимости в её услугах. Лорд Б поспешил предупредить Даниэлу, Она подошла и, преклонив колено по итальянскому обычаю, поцеловала руку его жены. «Милое дитя мое», — сказала ей леди б — «я очень рада, что вижу тебя здоровой. Я немножко прихворнула, но это ничего. Я желала видеть тебя, чтобы поговорить о серьезном деле, когда мы останемся одни. Мы оставляем вас», — сказала Мидора, развалясь в креслах небрежнее самой больной, и оглядывая Даниэлу, которая стояла перед ней. Лорд Б. спас положение. Он придвинул кресло к постели своей жены и подвел к нему Даниэлу, которая, однако, не решала сесть. Она боролась между желанием выказать презрение своей сопернице и привычкой обращаться почтительно с ее теткой. — Да, да, садись, — сказала леди Б., с добродушием, жестокости которого она не подозревала. — Мне не так трудно будет говорить с тобой. Вам и не следует много разговаривать, милая тетушка. — сказала Мидора, вставая. Казалось, что между ею и Даниелой была какая-то пружинка, не позволявшая им сидеть в одно время. «Вы же знаете, что, когда волнуетесь, то вечером у вас бывает нервный припадок». Она вышла вместе с премьером которому удалось занять в пеколомене мою прежнюю комнату, чтобы всячески прислуживать семейству. Лорд Бэ увел меня в сад, покуда племянница его отправилась по Страдоне в сопровождении своего нового кавалера. «Жена моя», — сказал лорд Б., — «хочет расспросить Даниэлу. Она без особенного удивления и ужаса узнала о вашем предполагаемом браке. Не будь у нее этой страшной лихорадки, которая не дает ей покоя всю ночь, было бы, конечно, не то, но эта болезнь совершенно утомляет и смягчает ее, так что днем она как будто с фагета. Ее характер и мнения становятся тогда такими, какими были в прежнее время, когда она полюбила меня». Она понимает возможность брака по любви и интересуется теми, кто повторяет ее собственную историю. Одного она боится за вас. Хотя она утверждает, что Даниэла горда и холодна, но она боится, что Даниэла была слаба, один только раз в жизни слаба. Именно ко мне. Я рассмешил ее сегодня утром. Говоря, что, взяв в соображение моя летая наружность, такую слабость можно бы скорее назвать силой. То есть вспышкой честолюбия или любопытство со стороны благоразумной девушки. «Все равно», — отвечала она, — «вы не признаетесь мне. Она мне скажет, потому что я имею на нее влияние. Если у нее на душе есть этот грех, то я прочту ей хорошую нотацию, чтобы она впредь оставалась достойной любви господина Вальрега. А потому, друг мой», — продолжал лорд Б., «если эта девушка ни с кем, кроме вас, не грешила, то клянусь вам». «Знаю». Я совершенно спокоен и поэтому женюсь на ней. Женитесь. Но подумали ли вы об этом хорошенько? Больше, чем подумал. Я открыл мою душу для Веры. Но разница воспитания, ее связи, положение в свете, мнение вашего семейства, обо всем этом я не думал. В том-то я и упрекаю вас. Нужно подумать. Нет, лучше просто любить и жить. Он вздохнул и замолчал как бы для того, чтобы обдумать дальнейшие доводы. Но собственное горе отвлекло его от этого предмета. Он даже удивился, когда я стал благодарить его за то, что он сделал для меня. Он почти совсем забыл об этом деле. «Ах, да!» — сказал он, проводя рукой по своему лысому и морщинистому лбу. «Ваше дело очень беспокоило меня. Тогда я еще не тревожился о здоровье Миледи, но в последние два дня я пережил целый век. Скажите же мне... «Что с вами случилось?» В надежде развлечь его, я подробно начала рассказывать ему свои приключения. Но вскоре увидел, что, хотя он и очень старался слушать меня, но понимать не мог. И прежде чем я успел кончить, он сказал, «Пойдемте к леди Гэрриет, она не должна утомляться разговором. Мы нашли ее очень оживленной». «Я довольна ею», — сказала она мужу, указывая на Даниэллу. «У нее прекрасная душа, и ум ее гораздо выше, чем я думала». Вот каковы все мы, люди богатые и рассеянные, никогда хорошенько не узнаем окружающих нас людей. не трудно будет дать ей порядочные манеры и воспитание. Он сделает из нее очаровательную женщину, потому что она действительно любит его. Впрочем, если бы не так, я охотно приняла бы всякую, которая будет носить его имя. Для него я пренебрегла бы всеми условными приличиями и мнениями, Я никогда не забуду, что он спас мне жизнь, а может быть и честь. Теперь я устала, — прибавила она, — и хотела бы прилечь. Только мне не нужна фани Она противила мне. Это Мариучия, которую я здесь видела. Добрая женщина, но она слишком шумит. Племянница слишком надушена. Впрочем, и неприлично, чтобы она служила мне. — Я буду служить вам, — сказал лорд Б. — О чем вы беспокоитесь? о это еще неприличнее. — А я, миледи? — сказала Даниэла, предлагая ей свою руку. — Вы позволите мне еще послужить вам. — Но это невозможно. Господин Валерек едва ли позволит тебе за всякую услугу, которую она вам окажет, — отвечал я. — Валерек полюбит ее еще более, если это возможно. — Ну так это мне очень приятно. — Благодарю вас. — Пойдем, душечка, я не останусь у тебя в долгу. Когда они вышли, лорд бы сказал мне. Пусть она говорит, что хочет. Если она предложит денег Даниэле, не велите ей отказываться. Но если, как я полагаю, вас это оскорбляет, то бросьте их в первую церковную кружку. Леди Гарриет не совсем постигает гордость бедных людей. Ей кажется, что богатый всегда имеет право заплатить. Теперь с ней ни в чем не надо спорить. Спросите, пожалуйста, не приехал ли из Рима доктор Майер, Он всегда бывает здесь в этот час. Доктор только что приехал и пожелал видеть больную. Но она уже была в постели и из английского жеманства или из кокетства. Не захотела принять его. Она не считала себя достаточно больной, чтобы допустить такое неприличие. Больше всего не следовало досаждать ей. И потому доктор остался вместе с нами в гостиной. У самой двери в спальню больной. Через несколько минут Даниэла вышла оттуда. Лиди Гэрриетт, Едва легла в постель, как тотчас и заснула. Муж и доктор вошли в спальню для наблюдения над симптомом мельхорадки, который принимал новый характер. Я остался один в гостиной. И слышал, как в столовой застучали тарелками. Накрывали стол для обеда. Равнодушие этих английских лакеев, которые с методичной аккуратностью исполняли свои ежедневные обязанности, представляло разительную и грустную противоположность горестным волнением хозяина находившегося в соседней комнате. Через четверть часа один из этих лакеев вошел доложить, что куша не поставлена и Фанни, опальная горничная, пробежала через гостиную, чтобы известить об этом лорда б «Я не буду обедать», — сказал он, появившись на пороге комнаты жены своей. «Мой милый Вальрек, откушайте, пожалуйста, с моей племянницей и господином Бремьером, который так добр, что не покидает нас в этих горестных обстоятельствах. Я ел недавно» отвечал я. Позвольте мне остаться здесь и заменить вас в комнате больной. Я пробовал уговорить его съесть что-нибудь, но он только покачал головой. Она уже проснулась, сказал он. И едва сносит присутствие мое и доктора. Оставайтесь здесь, если чувствуете в себе довольно храбрости. От времени до времени я буду выходить к вам. Это послужит мне поддержкой. Стала быть доктор очень опасается, очень. И лорд Б ушёл опять к больной. В эту минуту через другую дверь вошла Мидора и, сняв соломенную шляпу, стала перед зеркалом, чтобы поправить волосы. «Разве леди Гарриет опять легла?» — спросила она небрежно. «Кажется, еще не время. Я думаю что она сядет за стол с нами. Припадок случился сегодня раньше обычного. В самом деле? Я пойду взгляну на нее». Она подошла к самой постели, но лорд Бет тотчас взял ее под руку и отвел назад ко мне, говоря. Из этого припадка еще ничего нельзя заключить. Но вы знаете, что присутствие ваше раздражает Миледи, когда она нездорова. подите же обедать и пока что не извольте беспокоиться. Он вошел к жене и затворил за собой дверь. Я тотчас подал руку Мидори и довел ее до столовой, где дожидался Бремьер. Потом поклонился и хотел возвратиться в гостиную. Она употребила столько кокетства, иронии, горечи и грациозности, чтобы держать меня в столовой что я даже удивился немного. Никогда еще не видал я, чтобы она была так ловка и упряма. В угодность ей Брюмьер счел своим долгом также упрашивать меня. Хотя эта прихоть иногда очень была ему досадна. Но как только он показывал свою досаду, она взглядывала на него или вклеивала какое-нибудь словцо с целью дать ему понять, что она смеется надо мной. Между тем я очень ясно видела, что она непременно хотела усадить меня за стол возле себя пока Даниэла занимает должность сиделки или горничной, по ее мнению. В комнате Леди Гэрриет. Я приходил в негодование, видя с каким присутствием духа, с какой сметливостью и свободой. Она продолжает свое мщение во время самого горестного семейного положения. Должен сознаться, что мне ужасно хотелось есть, потому что я с утра ничего не ел и три раза пробежал между Мандрагоной и Виллой Пиколамини, что совсем не близко но ни за что на свете не взял бы я и куска хлеба с этого стола и пошел к Мариучей, которая сидела в казино за блюдом лазанья с радостью разделила его со мной. Не знаю, говорил ли я вам, что казино в Виллопе Коломини пользуется некоторой знаменитостью. Это небольшой павильон, примыкающий к дворцу в виде низенького флигеля. Здесь славный ученый Барониус писал свои церковные летописи. Ныне этот павильон. Отдается в наймы вместе с остальными частями здания. Мариучи приготовила мне там постель на случай, если состояние больной позволит мне лечь спать. Она удивилась тому, что я не хочу обедать с господами, но, узнав причину моего отказа, улыбнулась и сказала, «Я вижу, что вы точно любите мою племянницу и умеете поберечь чувствительную женщину. Бог благословит вас, и я крепко надеюсь на вас в будущем». Я оставил Мариучуя наедине с ее братом Капуцином, который издалека пронюхал съестное и пришел с деревянной чашкой за остатками бедного кушанья. Он удивился, встретив меня, и пока добрая старуха старалась втолковать ему причину моего посещения, я ушел в гостиную. Мне пришлось проходить через столовую и выдержать новую атаку от Мидуры, которая заставляла меня пить кофе, но когда и это не удалось, она дала Бремьеру какое-то поручение, и сама пришла ко мне в гостиную, куда Даниэла выбежала на минуту, чтобы сказать мне, что положение леди Гэрриет подает надежду, потому что припадок не усиливается. Видя, что соперница ее приблизилась ко мне и спокойно села на софу, не удостоив ее своим вниманием, Даниэла прижалась ко мне, и рука ее, как змея, обвелась вокруг моей руки. — Можете вы уделить мне одну минуту? — сказала мне Мидора, заметившая плохо скрытые движения Даниэлы. Положение мое между этими двумя женщинами было как нельзя более смешным, но, по-моему, гораздо легче перенести всевозможные насмешки со стороны нелюбимой, нежели малейший упрех со стороны любимой женщины. А потому я знаком удержал Даниэлу возле себя, и сказал Медори, что весь к ее услугам. «Но я хочу поговорить с вами наедине», — сказала она с гордой самоуверенностью. «Даниэла, моя милая, пожалуйста, оставьте нас». При том же вы нужны тетушке. — А мне? — сказал я. — Милорд дал поручение. Я буду иметь честь выслушать вас в другое время, менее тяжелое для вашего семейства. Я повернулся, чтобы выйти. Но Даниэла остановила меня словами. О чем говорил Милорд, то уже сделано. Ничто не мешает вам остаться здесь и поговорить с сеньорой. Кого же это может беспокоить? Прибавила она вполголоса но так, чтобы соперница расслышала ее и в гордости своего торжества крепко затворила дверь за собой. «Эта девушка все такая же сумасшедшая», — сказала Мидора, скрывая свой гнев. Потом, не давая мне времени отвечать, она прибавила. «Ну, любезный Вальрек, дайте же мне добрый совет насчет господина премьера Мне нужен ваш совет, и при наших взаимных отношениях вы не можете отказать мне в нем». «Я думаю», — возразил я, — «что вы шутите», — спрашивая моего совета. Я совсем не понимаю приличий, соблюдаемых в вашем кругу. Что же касается наших взаимных отношений, то я не думаю, чтобы они налагали на нас какие-либо обязанности. Извините, отношения наши очень серьезные, я очень охотно сознаюсь в этом. Напротив, я даже подчинилась им, ища объяснение с вами, а главное, ставя себя в зависимость от мамзель Даниэллы, которая очень ясно дает мне это чувствовать». Я думаю, что вы обо мне лучшего мнения, и можете не опасаться, что я рассказал Даниэле все, вас касающейся. «Как? Вы ничего не рассказали ей о Тивле?» «Ничего. Я скромнее вас, потому что вы все рассказали премьеру «И вы можете поклясться, что говорите правду?» «Дас». «Вот странная Дас. Я чувствую, что мое сомнение рассердило и оскорбило вас. Прошу прощения». «Но неужели вы не можете быть менее гордым и холодным?» «Не могу». «Почему же?» «Постойте, объяснимся». «Вы испугались моей любви. Это я понимаю. Вы недоверчивы, проницательны и тотчас догадались, что из этого каприза не выйдет ничего хорошего. Но вы также боитесь моей дружбы. Это уж я нахожу неслыханно странным. Это мне всего прискорбнее. Будьте же совершенно откровенны» хотя бы с примесью грубости, если уж таков ваш нрав. Мне надоело напрашиваться на вашу благосклонность, и сегодня я делаю это в последний раз. Таково было вступление в откровенное объяснение, на которое меня вызвали и которое я сделал, наконец, почти в следующих выражениях. «Вам, более нежели кому-либо, желал бы я верно передать его, чтобы вы могли судить, как я мыслил и действовал в этом щекотливом положении». Между людьми искренними и серьезными дружба основывается на взаимном уважении или на взаимном влечении ума или характера. Но люди легкие, а также расчетливые, имеют странное обыкновение злоупотреблять именем и наружными преимуществами дружбы. Мне кажется, что женщины, и в особенности хитрые и легкомысленные, употребляют священное имя дружбы как апахала, которое они распускают между собой и истиной. Я знаю, что эта женщина ненавидит меня и желает помучить. Она выдумывает дружбу, чтобы держать меня у себя под рукой и мстить мне, таким же образом желая приобрести блестящий титул. Она выдумала любовь к этому бедному князю и потом вдруг насмеялась над ним и бросила его за то, что он захрапел в карете и надушил свое платье лавандовой водой, наконец, чтобы завербовать себе нового поклонника за неимением лучшего. Она изобрела дружбу и поверяет все свои тайны Брюмьеру. Легкость, с какой мужчины поддаются таким дружеским отношениям к молодым женщинам, объясняется просто тщеславием. Как бы мы ни были скромны и благоразумны, но пока нас любят, и даже когда перестанут любить, нам лестно думать, что мы внушаем чувства, которые кажутся серьезным, доверие, как бы служащие доказательством высокого уважения. Некоторые преимущества дружеской короткости непременно действуют на чувственность я сам сознаю, что если бы я не любил страстно и исключительно другую, эта женщина, оказавшая столько внимания к моей особе и послушание моим советам, могла бы пошутить надо мной и очень ловко привести к желанной цели, то есть заставила бы меня влюбиться в себя, чтобы иметь удовольствие сказать мне «Поздно хватились, любезный друг!» Не то чтобы Мидора походила на женщин-тигриц или змей, так часто выставляемых в нынешних романах, О, совсем нет. Она просто женщина, как и многие другие в любом обществе и во все времена, то есть одна из тех женщин, которые не обладают ни великим сердцем, ни великим умом, но одарённы красивой наружностью и богатством, свободно разыгрывают роль балованных детей со всеми простодушными или счастливными людьми, которых удается им поймать. Они охотно хитрят, не будучи собственно лукавы, любят поставить на своём не имея твердости характера, интригуют, не будучи искусными дипломатами. Они очень любят себя самих, той глупой, бестолковой, но исключительной и упрямой любовью, которая внушает им всякие уловки, помогающие исполнению их планов. Они подвергают себя пересудам, не теряя репутации, и предлагают любовь, не предаваясь чувству. Беспрестанно вредят себе в чужом мнении, но остаются невредимы. Так сильно двойное могущество, красоты и богатства. Эти женщины часто обманывают мужчин, которые гораздо лучше и тверже их. И мне кажется, что Бремьера, одаренный несравненно большим умом, проницательностью и последовательностью в характере и мнениях, нежели Мидора, кажется осужден на то, чтобы она поводила его за нос и потом оставила с приятным титулом верного и преданного друга, как только представится другой поклонник. «Более блестящий или более полезный?» Все это я откровенно высказал Мидоре в продолжении нашего разговора и заключил тем, что не могу верить ее дружбе, а она не должна требовать моей. Приключение в Тиволе не налагало на меня никаких обязательств по отношению к ней, кроме простой скромности, которая никакому честному человеку не стоит больших усилий, и странная признательность, которую она желала наложить на меня, За один поцелуй и за несколько безумных слов не лежало у меня ни на сердце, ни на совести. Одно мое самолюбие могло бы принять это за что-то серьезное, но я решился не щадить этого маленького демона, полного всяких глупых двусмысленностей и уверток. Что же касается благодарности, внушенной ей моею деликатностью, я просил ее не считать себя в долгу и не говорить мне о ней так часто, чтобы я не подумал, будто она сомневается в ее продолжительности. Удивленная, разгневанная и как бы сокрушенная тщетными попытками уличить во мне незащищенное местечко, она оставалась задумчиво и безмолвно Лорд Бэй вошел, чтобы сказать мне, что больная успокоилась и лекарство подействовало. — В таком случае, — сказала Мидора, — может быть, вы на несколько минут обойдетесь без Даниэллы. Мне бы надо поговорить с ней. Через минуту вошла Даниэлла. Лицо ее сияло наивным торжеством. Я догадался, что она воспользовалась безопасным положением больной, чтобы послушать, что я говорил Мидоре. Мидора отгадала это и бросила тревожный взгляд на полуоткрытое окно. Выйдя через заднюю дверь спальни, Даниэла могла все слышать с крыльца и даже из павильона Барониуса. «Вы что-то опять веселы!» — сказала ей Мидора, дрожа от досады и страха. «От того, что Меледи лучше!» Отвечала Даниэла с крутостью, которой я не ожидал от нее. «Не можете ли вы пойти со мной в мою комнату?» Продолжала Мидора в сильном волнении. «Мне непременно нужно переговорить с вами». Я сказал, что Даниэла с часу на смогла час понадобиться больной, и сам вышел в столовую, куда только что прошел Брюмьер. Я увел его курить в сад и слышал, как запирали окно гостиной. Брюмьер нисколько не сомневается в искренности Мидоры в отношении к нему он и не подумал расспрашивать меня о том, о чем я говорил с нею, но был полон радостных надежд. «Знаете ли, — сказал он, — что дела мои идут хорошо. Бог да сохранит добрую леди Гэриет. Но если ему будет угодно пресечь дни ее, то Мидора, уже пытавшаяся жить у прочих своих родственниц, не будет знать, куда деваться и, наверное, решится на супружество. Ведь она уже решалась, потому что чуть не вышла за старого князя. Но, к счастью, эта прихоть Вовремя прошла, и так как вместо толпы обожателей я перед нею один на эту минуту, и так как судьба послала ей меня в это скучное фраскате, как будто на перепутье между отвращением к последнему поклоннику и смертью последней покровительницы, то я вижу тут самый удобный для себя случай, которым и намерен непременно воспользоваться. Но что она делает с вашей даниелой Поживя здесь, я бы мог отвечать вам по-здешнему. «Келоса!» Но всякий неприродный итальянец непременно захочет предположить что-нибудь. И потому я воображаю, что она желает примириться с женщиной, которую оскорбляла так несправедливо. Да, должно быть так. Ведь она придобрая, не правда ли? Благородная натура. Вспыльчива, но великодушна. Иногда она сумасбродна. Иногда будто опьяняет от аристократических фантазий в своих эксцентрических выходках. Но когда она приходит в себя то в ней сказывается удивительная логика и удивительный здравый смысл. Эта женщина необыкновенная, но скучающая. Вот и все. Вы увидите, в какое восхитительное создание преобразит ее любовь. Брюмьер так наивно присваивал себе право этого чудного преображения, что разуверить его было бы мудрено. Да и зачем? Избыток самодовольства так усладителен сам по себе, что пусть себе за мечтами следует разочарование. Вперед полученное вознаграждение действительно не менее тех, которые следуют за бедствием. Мне оставалось лишь подивиться этой способности самообольщения. Я зафилософствовался про себя о положении этого семейства. С одной стороны, лорд Б. на пороге огромного неутешного горя. С другой — Мидора, занятая своими планами. Рядом с ней Брюмьер, который говорит «Дай бог здоровья, леди Гэрриет!» Но только смерть ее очень была бы мне полезна на эту минуту, когда я вновь встретился с Даниэлой и начал расспрашивать ее о переговорах с Мидорой. Она показалась мне задумчивой и скрытной в ответах. «Боже мой», — сказал я ей, — «ты, кажется, опечалена. Не сказала ли она тебе чего-нибудь такого, что заставляет тебя опять сомневаться во мне? О, нет, напротив, она была очень откровенна, очень добра, очень великодушна». Она призналась мне в том, что любила тебя, и что по ребяческому капризу, по женской гордости хотела понравиться тебе. Говорит, что это не удалось ей, и что она рада этому. Обвиняет себя и сама над собой смеется за дурное чувство, которое побудило ее оскорбить меня и удалить из дома. Она просит моей дружбы и хочет, чтобы я обещала ей твою. Вот что она говорит и, кажется, думает. Я все простила ей, и мы поцеловались. Я от сердца, и она тоже, думаю. Тут Даниэлу позвали к леди Гэрриет. Вечер прошел в колебаниях между надеждой и страхом. В полночь лихорадка спала. Припадок был гораздо слабее прошлых. Врач, убедившись, что опасность миновала, пошел спать. Лорд Б. хотел отпустить Даниэлу отдохнуть, но она предпочла заснуть в креслах у постели больной. Мидора пила чай с брюмьером и ушла в свою комнату. Я остался в гостиной с лордом Б, который через каждые четверть часа выходил на цыпочках, чтобы прислушаться к дыханию своей жены. «Я должен казаться вам смешным», — сказал он в один из этих промежутков, разговаривая со мной. «Вы можете поставить меня в число тех чудаков-мужей, которые двадцать лет сряду жалуются на жену и открывают возможность ужиться с женой только в ту минуту, когда приходится разлучаться навеки, Не надевлюсь своему чувству, потому что были часы, часы, в которые я напивался. Постыдные часы, когда я говорил почти серьезно. Смерть освободит либо меня, либо ее, но теперь, видя, как подходит эта смерть и уносит ее еще не отсветшую, еще полную жизни, ее не меня, старого и душой, я ужаснулся и почувствовал угрызение совести. Не имеет ли она всех прав на жизнь после стольких грустных лет, проведенных со мной? Судьба казалась мне такой несправедливой в своем выборе, что я сделался фаталистом. Мне приходила мысль убить себя, чтобы обезоружить судьбу. Я молча слушал эти признания и ждал, когда он истощит всю горечь, обыкновенно затаенную в глубине его души, чтобы потом дружески образумить его и оправдать его в собственных глазах, не обвиняя жены. В наших нравственных действиях нет таких роковых влияний, которые не могли бы осилить и победить совершенно. Это мое убеждение, и я искренне высказал его, прибавив, что в тех собирательных фактах, которые зовутся общественными законами, есть страдания неизбежные, по-видимому, роковые, и мы часто относим к ним свои личные горести и ошибки людей, нас окружающих. Но человек должен полагать всю свою силу, весь свой ум на борьбу с этими дурными результатами, как в нас самих, так и вокруг нас. Средства к тому нелегки, но простые и ясно обозначены. Старые добродетели вечной религии остаются истинными при всех различных заблуждениях в их приложении. И никакой софизм, никакая общественная почва, никакая ложь эгоизма, не помешает добру быть самому по себе, вопреки всякому внешнему злу, верховной радостью, восхитительным понятием, возвышенным светом. Если совесть наша чиста, сердце живо, мысль здорова, то мы можем считать себя вполне счастливыми. Требовать большего значило бы безумно восставать против законов божественных, которых не изменит наш ропот. Я совершенно согласен с вами, Сказал мне лорд Б. потому ты сердце мое очерствело, и совесть возмутилась, что я не обратился к этому здравому понятию, о котором вы говорите. Я виноват перед другими. Став виновным перед собой самим, у меня не достало воли, чтобы заставить ценить себя, и в опьянении я искал иногда самозабвение, которое только глубже погружало меня в апатию. Мне не доставало веры, это я вижу». Если я стал отвратителен и жалок женщине, которая любила меня, то в этом виноват я, а не она знаете ли сказал он еще, видя что во время нашего длинного разговора больная ни разу не проснулась. если бог возвратит мне ее, я думаю, что буду задним числом достоин ее прежней любви ко мне в наши лета любовь была бы смешна, если бы не изменялась в своей природе, но дружба которая переживает ее. И в честь которой, если вы припомните, я предложил грустный тост у Севилина храма, лучше самой любви, реже встречается и в тысячу раз ценней, вот что желал бы я внушить и чего не умел внушить моей жене. Я утешал его, говоря, что следовало надеяться на выздоровление леди Гэриет и всей душой приготовиться к славному завоеванию этой святой дружбы, которая не отнимает прав у любви, но наследует их, Он бросился в мои объятия и залился слезами, которые струились по его неподвижной физиономии, как ручей по каменным плитам. Вы утешили меня более, нежели думаете, сказал он своим безжизненным голосом, который так дисгармонировал с его словами. Все выражения участия и ободрения, только условные фразы, может быть, и ваши имеют не более смысла. В самом деле, вы не сказали мне ничего нового. Ничего такого, чего я сам себе еще не говорил, но я чувствую, что вы говорите с глубоким убеждением, что в сердце вашем есть истинное желание разумить меня. И потому, несмотря на вашу молодость и неопытность, вы имеете на меня особенное влияние. Причина этому — в искренности вашей натуры, в согласии между вашими понятиями и действиями. Впрочем, признаться ли вам... Сначала я не понимал вашей любви к Даниэле, я думаю, что это просто чувственное влечение, что вы даете ему слишком много власти над собой, что оно берет слишком много места в вашей жизни. Теперь я вижу, что вы не только подчиняетесь этой страсти, но и смотрите ей в лицо, сознаете ее, и нахожу, что вы правы. Я уверен, что вы никогда не будете несчастливы, потому что будете далеки от несправедливости и малодушия» однако послушайте я обязан кое что высказать вам что может иметь свою важность от вас зависе и может быть еще зависит жениться на племяннице жены моей медора любила вас я думаю теперь любит насколько она может любить во всяком случае заметно что с тех пор как она прихоти из досады сосватала и забраковала в короткое время двух женихов с ряду ее сумасбродное воображение жадно ищет новых впечатлений И господин Брюмьер точно так же, как и всякий другой, может воспользоваться этим случаем. Подумайте об этом. Разберитесь с собой хорошенько. Не может ли богатство быть для вас условием силы и счастья? Ни жена моя, ни я не можем воспрепятствовать этой причуднице, выйти за кого бы ей не вздумалось. Мы попробовали отговаривать ее от этого отжившего хворого князя, впрочем, отличного человека. Мы только возбудили в ней безумную охоту бежать с ним, Я думаю, прости Господи, что только одна опасность — быть убитой в своем побеге с ним — расшевелила ее притупившийся мозг, который жаждет напрасных волнений. Она сказала нам, что перед отплытьем увидела вас, и мне показалось, что вы могли быть невольной причиной ее возвращения. Может быть, такая внезапная измена князю есть в глазах ваших только новая вина? Мне тоже кажется, что, как гласит французская пословица, «если вино налито», Так надобно пить его. Но как бы вы ни судили о ее поступках, я обязан уяснить вам собственное ваше положение. Для вас, леди Б, отступиться от своих предрассудков. Она сказала вам это, и в этом вы не можете сомневаться. Следовательно, вы можете получить руку ее племянницы, не причиняя ей тем ни малейшего неудовольствия. О себе я и не говорю. Я не имею никаких предубеждений касательно неравенства общественных положений и нахожу, что вы бесконечно выше мисс Мидоры. Разумеется, немало не колеблясь, я тотчас объявил лорду Бе, что есть одна непреодолимая причина, почему я не желаю нравиться его племяннице. Именно та, что я не люблю ее. «Это, конечно, причина», — сказал он. «И на этот раз я не буду оспаривать ее. В продолжении двадцати лет я постоянно проклинал супружество по любви. А теперь вижу» что любовь в супружестве есть идеал человеческой жизни. Если мы не достигаем его или теряем по достижении, значит, мы недостойны пользоваться им». В пять часов утра доктор был опять и нашел больную вне опасности со стороны лихорадки, последний припадок который был совершенно остановлен благодаря его стараниям. Зато он нашел, что дыхание леди Гэриет заметно затруднилось, В течение дня открылось воспаление легких. То была уже новая болезнь, которая должна была идти своим путем. И врач обещал ежедневно приезжать по несколько часов, чтобы наблюдать за ее ходом. Другой врач поселился в пеколамине, чтобы по указаниям первого ежеминутно следить за признаками недуга и бороться с ним. В тот же день из Рима выписали целую аптеку могущих понадобиться лекарств. Все мы немного отдохнули, Даже лорд Б, не спавший уже несколько ночей с ряду прилег в комнате своей жены. Мидор уехал верхом с Брюмьером. Через два дня все опасные признаки миновали, благодаря искусству и опытности доктора Майера. Лорд Б возвратил мне свободу, а леди Гэриет самым дружеским образом поблагодарила Даниэлу и пригласила ее почаще бывать у них. Венченца, рекомендованный Брюмьером, была принята на время услужения. Взамен англичанке Фани, которая впала в немилость и проводила целые дни за чаем, чем возбуждала к себе величайшее презрение и ужас мариучий. Мы возвратились в Мандрагоне. Строя планы о будущем и советуясь друг с другом относительно нашего помещения, о чем имели теперь право мечтать. Теперь от нас зависело очень спокойно разместиться в старом казино и при одной мысли расстаться с нашими развалинами У нас сжимало сердце Мы остановились в вилле Таверна, чтобы спросить у Оливии, может ли она на несколько недель отдать нам казино в наймы. Оказалось, что она имеет это право. Или, по крайней мере, присвоила его себе. Плата была очень незначительна. Даниэла тотчас послала Филиппона с телегой за своим маленьким имуществом во фроскате куда она не хотела показываться до нашей свадьбы. По этой же причине... Она уговорила мызника привозить ей из города хлеб и скромные ежедневные припасы вместе с провизией для своего семейства. Впрочем, это жилище, выбор которого с первого взгляда может показаться странным, едва ли не единственное место, вполне удобное для нас теперь. Оно отдаляет нас от докучных пересудов и представляет все удобства к побегу через потаенный ход. В случае, если дела наши с Инквизицией не примут того благоприятного оборота, какого ожидает добрейший лорд б Если же мне вздумается не дожидаться исхода этих дел, он берется доставить мне паспорта для отъезда отсюда. Но я не имею ни малейшего желания покидать теперь Фраскати. Во-первых, затем чтобы не лишить лорда б заложенной из меня суммы, хотя он по своей деликатности очень желает, чтобы я не думал о ней. Потом я бы никак не хотел оставить его в минуту заботы и горя, «Наконец, у меня есть здесь свои привязанности, своя семья, роскошное солнце, начатая работа, прекрасные виды, которые я уже присвоил себе и восхищаюсь ими, и другие, которых я коснулся только слегка, но жду не дождусь, чтобы завладеть и ими, а пуще всего привязывают меня места, бывшие свидетелями моего счастья, этиатрии. Чувствую, что нелегко мне будет расставаться с ними». Это латинское слово «атриум», имевшее в древности такой домашний, патриархальный смысл, представляет для меня целый порядок вещей, получивший такое значение в моей скитальческой жизни. Могу сказать, что мне знакомы атрии всех прекрасных садов, меня окружающих, и тускуланских, и тех, что в ущелье Делбуку. Чудесная природы еще недавно принявшие меня как пришельца, ныне принадлежит мне и сама владеет мною. Она открыла мне свои святилища и разоблачила свои тайные красоты. Между ею и мной образовалась неразрывная связь. Где бы я ни был, воспоминание будет переносить меня сюда. Величавые аллеи и узкие тропинки, мягкие склоны и угловатые утесы, гигантские тисы и голубенькие звездочки кустарников. Все это принадлежит мне. И навсегда. Итак. Мы опять устроились в своей крепости. Из террасы казино я могу перебрасывать куски шоколада маленьким племянникам филиппоны, когда они приходят играть на нижнюю террасу с флюгерами. Теперь уж мы не подумаем съесть нашу козу. Спим мы уже не на соломе. Даниэла не вздрагивает при малейшем шуме. А я тружусь над своей картиной. Надеюсь благополучно окончить ее, не опасаясь, что ее проколют штыками. Фортепиано, взятая князем на прокат Дослуживает свой век в моей комнате, а Даниэлла вздумала учиться музыке. Теперь я очень доволен, что знаю музыку и могу учить Даниэллу. Память о способности ее удивительны, а я могу быть порядочным учителем, потому что наслышался очень много всякого пения, сидя в театральном оркестре. Ее голос еще сильнее и лучше, чем я думал, а инстинкт ритма и мелодии чрезвычайно развит». Мне кажется, что нужно только растолковать ей причины всего того, что она уже имеет. И через год она будет великой певицей и никому не уступит. Эта мысль сильно занимает меня с тех пор, как она узнала, что я музыкант. «Когда ты сказал, что у меня хороший голос», — говорит она, — «мне стало грустно, что я ничего не знаю, а учиться не имею ни способов, ни времени. Что мне в ремесле гладильщицы? она дает только насущный хлеб» и больше ничего у него думала я есть талант он будет доставлять мне все удобства а я буду краснеть видя что только стесняю его вот что я думала а теперь уж не так отчаиваюсь в себе на меня уж не будут смотреть как на работницу как на служанку когда ты привезешь меня к себе на родину я буду артистка тебе подобное и равное и ты не будешь стыдиться что полюбил меня когда она говорит это Лицо ее принимает такое значительное выражение, а черные глаза расширяются и вглядываются с такой силой воли, что я не могу сомневаться в будущности, о которой она мечтает. А между тем чувствую, что желал бы немного усомниться в этом. Я объясню вам почему.